9. «Там, где Тоттнам-Корт-Роуд смыкалась Шеринг-Кросс-Роуд, по-прежнему было не пройти. На проезжей части зияли широкие канавы, белели выложенные строительным картоном желоба, суетились дорожные рабочие в касках. Страйк с в зубах пробирался по узким проходам, отгороженным металлическими заборами, мимо горластых работяг, грейдеров и отбойных молотков». Он устал и намучился от боли в правой ноге, от невозможности залезть под душ, от тяжёлой, жирной пищи, которая камнем давила на желудок. Ноги сами понесли его в обход по Саттон-Роу, и там, вдали от лязга и грохта дорожных работ, Страйк надумал позвонить Рошли. Хотя он попал на автоответчик, в трубке раздался знакомый сипловатый голос, по крайней мере, с телефонным номером она не обманула. Сообщение Страйк не оставил. «Все, что хотел, он ей уже сказал, но все равно ему было неспокойно. Он уже корил себя, что не проследил за Рошелью, не выяснил, где она живет». Выйдя на черинг кросс роуд Страйк по пешеходному мостику похромал прямиком в контору и вспомнил, как этим утром разбудил его Робин. Деликатно постучалась, заварила чай, ни слова не обмолвилась о раскладушке. «Нельзя было этого допускать». «К сближению с женщиной есть иные пути, помимо восхищения ее фигуркой в обтягивающем платье». Страйк не собирался объяснять, почему он ночует в кабинете, и не терпел, когда ему лезли в душу. «Сам виноват. Пустил дело на самотек, Секретарь уже запросто называет его Корморан и указывает, как ему застегивать рубашку». «А потому что нечего столько дрыхнуть». Взбираясь по металлической лестнице, мимо запертой двери дизайнерской фирмы «Крауди», Страйк решил до конца дня обращаться с Робин построже, чтобы ей неповадно было засматриваться на его волосатый живот. Впрочем, это желание улетучилось так же внезапно, как появилось. Из его конторы доносились волны звонкого смеха и два тараторивших наперебой женских голоса. Страйк похолодел и в панике прислушался. «Он же не перезвонил Шарлотте». Сейчас он пытался уловить ее тембро-интонацию. Как это на нее похоже? Нагрянуть без предупреждения, обаять временную секретаршу, сделать из нее союзницу и подругу, чтобы навязать его помощнице свое понимание ситуации. Голоса опять слились в хохоте. Теперь Страйк и подавно не мог их различить. «Привет, Стик!» Встретил его радостный возглас. На продавленном диване сидела Люси с кружкой кофе, а рядом громоздились пакеты из универмагов Маркса Спенсер и Джон Льюис. Первоначальное облегчение от того, что это не Шарлотта, сменилось тягостными подозрениями. Мало ли о чем сплетничал секретарша с его сестрой, мало ли что вызнала каждая о его личной жизни. Обнявшись с Люси, Страйк отметил, что Робин плотно закрыла дверь в кабинет, где хранились рюкзак и раскладушка. «Робин сказала, ты выехал на расследование». Похоже, Люси была в приподнятом настроении, которое не покидало ее в отсутствие Грега и сыновей. «Да, мы, сыщики, иногда балуемся такими вещами», — сказал Страйк. «А ты по магазинам прошлась?» «Как вы догадались, мистер Шерлок Холмс?» «Не хочешь ли посидеть где-нибудь за чашечкой кофе?» «Я уже, Стик», — она подняла свою кружку. «Не слишком ты сегодня проницателен». «Да ты никак прихрамуешь? «Не заметил». «Когда ты в последний раз показывался доктору Чакробати?» «Буквально на днях», — солгал Страйк. «Если позволите, мистер Страйк», — сказала Робин, уже надевая пальто Тренч. «Я схожу пообедать. Раньше у меня не получилось». Решение обращаться к ней построже, с профессиональным холодком, сейчас выглядело не только излишним, но и попросту склочным. Таких деликатных женщин он еще не встречал. Э, «Конечно, Робин, пожалуйста», — ответил он. «Рада была познакомиться, Люси», — сказала Робин и, помахав, исчезла. «Да чего она мне понравилась!» — с восторгом призналась Люси, когда шаги Робин стали удаляться. «Такая милая. Уговори ее остаться». В принципе, она неплохо справляется, выдавил Страйк. А что вас так развеселило? Ее жених. Он чем-то похож на Грега. Робин говорит, ты сейчас работаешь над важным делом. Это хорошо. Она правда ничего конкретного не рассказывала. Говорит, какое-то подозрительное самоубийство. Тебе наверное радости мало? Люси испытующе посмотрел на Страйка, тот предпочел этого не заметить. Мне не впервой. «Я в армии с этим сталкивался». Ему показалось, что Люся не слушает. Она собиралась с духом. Страйк знал, что сейчас последует. «Стик, вы с Шарлоттой что, разошлись?»